Из его кабинета я ушел, как и пришел, темным путем. Сказал, что домой завтракать. И даже не то, чтобы соврал. Действительно собирался так поступить, но вместо гостиной мохнатого дома почти нечаянно шагнул в сад, окружающий резиденцию ордена. Сперва растерялся. С каких это пор я потерял власть над собственным передвижением. Но был честен с собой, поэтому быстро понял, что этот сбой просто следствие внутреннего противоречия. Какая-то часть меня, назовем ее голосом разума, рвалась срочно повидаться с леди Сатофа и Ханимер, потому что еще никогда в жизни ее совета не был мне нужен так сильно, как сейчас. А другая часть меня, для ее обозначения у меня есть множество слов, все до единого нецензурные, вопила, что я должен обойтись без Сатофы и разбираться сам. Страх и гордыня — гремучая смесь. Всегда это знал. Не в силах остановиться на каком-то одном из решений, я просто шагнул в сад. Читай предоставил выбор судьбе. Сказал себе, что мое дело — неторопливо пройти по тропинке до невидимой калитки в ограде. Если леди Сатофа встретится мне на пути, бросится ей на шею и рыдать, пока не скажет, что все будет в порядке, и не объяснит подробно по пунктам, как к этому порядку прийти. они встретятся Ладно, тогда попробую справиться сам, как последний дурак». Она, конечно, встретилась. И даже не у самой калитки, а на полдороги к ней. Леди Сатофа всегда была ко мне очень добра. С первого дня знакомства. И на шее у неё повисать не пришлось. Интересно, кстати, какой ступени магии требуется применить, чтобы повиснуть на шее женщины, чья макушка едва достигает твоего плеча? но она избавила меня от творческих мук. Сама обняла крепко-крепко, как в старые времена, когда я при каждой встрече чувствовал себя любимым внуком, приехавшим на каникулы, и вел себя соответственно. И мне все сходило с рук. И сейчас те времена сразу вернулись. Я снова был глуп и беспечен, а мир бесконечно добр. Ко мне. И не только. Вообще, в принципе, добр. «Будь моя воля, всю жизнь так бы простоял. Но жизнь для этого слишком длинная штука. Даже у самой могущественной ведьмы этого мира не хватит терпения так долго кого-то обнимать. Вот и леди Сатофа меня отпустила какое-то время спустя, видимо, убедившись, что я больше не готов рыдать и требовать от неё невыполнимых обещаний, а вполне удовлетворюсь дружеской улыбкой». «Ты справишься». — сказала она. — Понимаю, что прямо сейчас тебе непросто в это поверить. Тем не менее, справишься. Рано или поздно, так или иначе, вообще совсем. Удивительно, но факт. — Беда в том, что я даже не представляю, с чего начинать, — признался я. — Нет. Она укоризненно покачала головой. «Беда в том, что ты очень хорошо это представляешь. И всё так удачно сходится в одной ослепительной точке, да?» Крыть было нечем. Но и соглашаться с ней не хотелось. «Я что, совсем псих?» Леди Сатофа сочувственно улыбнулась, ухватила меня за локоть и повела к калитке. Да так проворно, что я едва за ней поспевал. «Не то, чтобы я была не рада тебя видеть, мальчик», сказала она, обняв меня ещё раз на прощание. Ты прекрасно знаешь, как обстоят наши с тобой дела, поэтому возвращайся, когда пожелаешь. Единственное условие с конкретными вопросами, а не вот с этим облаком тумана вокруг головы. С облаками у меня разговор короткий, я их разгоняю. Ну что тут скажешь, давненько меня не выставляли вон с такой любовью. Разговор с леди Сатофой пошел мне на пользу и придал мужество. Настолько, что я наконец отправился домой и позавтракал. Ну, то есть как позавтракал. Выпил полкружки камры и чашку кофе, добытую щели между мирами. Некоторое время разглядывал остальную еду, но так и не испытал к ней интереса. Отвращение, впрочем, тоже не испытал, а это хороший признак. Значит, есть надежда, что к моменту визита в свет саларий я проголодаюсь. И буду вести себя там, как всегда. В смысле, жрать, что дают. И нахваливать от всего сердца. А потом я послал зов минориху Убедился, что он уже на ногах, и палатки правдивого пророка сегодня на ярмарке нет. И бывшие на его попечении столичные гости разъехались, вдохновленные услышанной правдой о себе – «Снова ни одного скорбящего», — об этом я сразу спросил. Потому что Шурф, конечно, на удивление легко принял мою идею насчет благих намерений магистра Хонны. Это он большой молодец. Дело теперь было за малым убедить себя самого. Мне с этим мрачным скептиком еще жить и работать. Другого себя у меня нет. Но ну Нуминориху я всего этого говорить, конечно, не стал, а просто доставил его в Ехо. Минутное дело». Чем дальше, тем меньше понимаю, как ухитрялся жить прежде, не владея искусством тёмного пути. Му непостижимо. Это, пожалуй, самая удивительная командировка в моей жизни. сказал Нуминорих, расположившись в гостиной мохнатого дома и приняв из моих рук кружку с камрой. «Больше похоже на студенческие каникулы, чем на работу. По утрам я становлюсь чем-то вроде экскурсовода по Нумбанской ярмарке. Посмотрите направо. Позавчера здесь стояла палатка правдивого пророка. И я случайно выяснил, что вон за тем прилавком продают совершенно сногсшибательные травяные леденцы из Вувакки». «Нет, одеяло тут лучше не покупать. Я знаю торговца, у которого они действительно отличные. Могу вас к нему отвести И, кстати, кто-то вчера интересовался работами местных ювелиров. Так вот, посмотрите налево. Лучшие стоят вон в том ряду. А по вечерам бесконечные задушевные разговоры за выпивкой. У меня уже от протрезвляющих заклинаний волосы дыбом. Это чистая правда, Макс. Именно так они и действуют, если применять слишком часто. По крайней мере, на меня». Хорошо, хоть под тюрбаном не видно, какой я всклокоченный бываю по утрам. Но что ты смеешься? Я и правда рассмеялся. Просто потому, что внезапно обнаружил в себе способность смеяться. Как ни в чем не бывало. Дураком был бы, если бы тут же ею не воспользовался. Неизвестно, когда в следующий раз так повезет. — Задушевные разговоры. Это после посещения правдивого пророка? — спросил я. — Ну да, — кивнул Нуминорих. Обычно людям, внезапно узнавшим о себе что-то очень важное, хочется об этом поговорить. Не всем, но многим. А тут как раз я, сотрудник тайного сыска, оплатившего поездку в обмен на отчет о встрече с пророком. Так что мне, по идее, даже положено все знать. И заранее ясно, что сплетничать не стану. Для меня же все их секреты служебная тайна. Это особенно подкупает. «Отлично», — сказал я. «И каковы твои впечатления от суммы услышанных правд?» Но Минорих задумался. «Знаешь, на что это больше всего похоже?» Наконец сказал он. «Когда я поступил в королевскую высокую школу, на радостях, что меня туда взяли, записался чуть ли не на все курсы подряд, включая алхимию, который никогда не имел ни способностей, ни даже особого интереса. Сам не знаю, зачем взялся ее изучать, но взялся и взялся, ладно, что делать. Тем более преподаватель оказался отличный, профессор Тудокай Лусс, Ради него и алхимию вполне можно было перетерпеть. Так вот, первые полгода я удивлялся, что у меня, вопреки ожиданиям, всё получается. Не то чтобы легко, но, в общем, жить можно. Порой сижу на лекции и чуть не плачу от досады на собственную тупость. Но потом берусь выполнять задания и как-то с ними справляюсь. С трудом, но всё-таки. Но при тут? «Сейчас поясню, погоди. Мне проще рассказывать по порядку. В общем, я примерно полгода учил эту грешную алхимию и в глубине души очень гордился своими успехами, пока случайно не увидел тетрадку своего сокурсника. И знаешь что? Там были совсем другие задания, которые я не просто выполнить не мог, а даже понять, что собственно требуется». Тогда я стал расспрашивать остальных, и выяснилось, что у всех были разные задания, причем я практически не нашел таких, что были бы мне по плечу. Мне всегда доставались самые простые формулы. Подозреваю, вообще школьные. Когда я прямо спросил об этом профессора Лусса, тот объяснил, что не хотел убивать мой интерес к алхимии непосильными нагрузками. И так поступал с каждым из нас, давал задания соразмерные способностям студентов. а самым талантливым на пределе их возможностей, так что они нечасто справлялись. Зато не утрачивали интерес, для них это самое главное. Я восхитился его педагогической системой, но алхимию, конечно, бросил. Нет призвания, значит нет. В общем, к чему я это говорю? От пророчеств магистра Хонны у меня сходное ощущение. В смысле? Он выдает каждому ту правду, которая ему по силам? Совершенно верно. Я же после того, как услышал, что я могу быть проводником по мосту времени, думал, он каждому что-то такое сообщает. Грандиозное и невероятное. Совершенно переворачивающее представление о себе и о мире. Оказалось, совсем не так. Большинству людей он сказал какие-то совсем простые вещи. Ты напрасно боишься путешествовать морем. Давно пора заняться делом, о котором ты мечтал 40 лет назад. Тебе не надо слушать советы. Всегда поступай по-своему, не пропадешь. На самом деле брат тебя не обманывал. Тебя хорошо обучили быть жадным, но ты не таков. И тому подобное. Одной нашей схенной общей подруге он сказал, что для счастья ей достаточно просто никогда не вставать рано утром. Все остальное наладится само. Вроде бы ерунда, но Льона была в таком восторге, будто ей посулили власть над миром. Надо же. Невольно улыбнулся я. «Родная душа». «Да, я тоже сразу о тебе вспомнил, когда она рассказала». Удивительно, что она за всю жизнь сама не додумалась послать всех подальше и просыпаться, когда нравится. «Сам знаешь, некоторые люди слишком сильно зависят от мнения окружающих, усвоенных с детства правил и просто привычного уклада жизни. Зато им проще даются дела, которые не под силу нам с тобой». И они, глядя на нас, тоже удивляются, как можно не справляться с такой ерундой. Поэтому со стороны может показаться, что правда, которую пророк сообщает другим людям, это какие-то пустяки. Не то, из-за чего стоило сломя голову мчаться в Нумбану. Но сами они так не считают. Вот в чем штука. Выходят от него в таком настроении, что, кажется, вот-вот полетят, как птенцы Йорли на свет, зачем-то сказал я. Но Минорих удивился было, но, видимо, вспомнил, кто такие Йорли, оценил метафору и согласно кивнул. — Я правильно понимаю, что среди клиентов пророка, с которыми ты говорил, не было... — Как бы это лучше объяснить? — Приговоренных, — спросил я. — Что? — изумился Нуминорих. — Приговоренных. Тех, кому сказали, ты скоро умрешь, спасения нет. Или... Сиди смирно, ничего из твоих занятий не получится. Или как ни старайся, тебя никто никогда не будет любить. Ну, или от отчего еще люди обычно приходят в отчаяние? А, теперь ясно. Нет, ничего такого при мне не случалось. Только миломоре вышла из палатки пророка злюще, как будто проспорила ему тысячу корон. Я не знал, что и думать. Но вчера вечером она ненадолго вернулась в Нумбану, проверяла, не разучилась ли проходить темным путем по чужому следу. Убедилась, что всё в порядке, на радостях позвала меня выпить, расспрашивала о пророке и о своём разговоре с ним рассказала. «Ну, ты же знаешь, да?» Я молча кивнул. «Тоже совсем не похоже на, как ты выражаешься, приговор, правда?» «Ну, почему?» – вздохнул я. «Вполне себе приговор. К долгосрочной ссылке и каторжным магическим работам среди арварохских буревухов. Но...» «Да шучу я, шучу. Ладно». «С пророком понятно». «Спасибо, ты снял с моего сердца самый большой камень». «Давай, поднимайся, пойдем снимем еще один». «Ну или наоборот, уложим парочку дополнительных, как получится». «Куда пойдем?» — заранее обрадовался Нуминорих. «В один симпатичный трактир по соседству. Урдерская кухня». Никот чихнул. «Урдерская? Разве в въеху такая есть?» «Теперь есть. Буквально в двух шагах отсюда, на сияющей улице». «Трактир под названием Свет Саллари. Совсем недавно открылся. Мы все в этих урдерцев уже натурально влюблены. И тебя, предвижу, ждет та же участь. У них там, кстати, еще и птица с Ису живет. Да ты что? Истинно тебе говорю. И ты забрал меня из Нумбаны специально, чтобы туда отвезти? Ты настоящий друг». К сожалению, не настолько. Если бы мне не понадобился твой нос, жил бы ты без супа из Немуяги до окончания своей нумбанской ссылки. Но мне надо срочно выяснить, где целыми днями гуляет глава семейства. Штука в том, что время от времени он бесследно исчезает. В прямом смысле бесследно. Мила Моря вчера чуть не свихнулась, пытаясь встать на его след, которого хоть убей не было. Ну и вообще, странное семейство». Загадка на загадке, вранье на вранье, при том, что люди чудесные, очень мне нравятся. И не только мне. Но разобраться все-таки надо. «Отлично!» — обрадовался Нуминорих. «Каникулы в Нумбане — дело хорошее, но знал бы ты, как я соскучился по развлечениям, которые у нас считаются повседневной работой». По дороге в свет салларе сердце у меня колотилось так, словно я вел к умирающему знахаря, который должен провести обследование и сказать, есть ли надежда. Думал сердито. Сам виноват. Зачем было к ним цепляться? Наплевал бы на все дурацкие несовпадения, закрыл бы глаза, заткнул уши и жил бы сейчас спокойно. Ну, то есть, хотя бы по этому конкретному пункту спокойно. Какое мне вообще дело до да, их предполагаемого родственника, неумелого куманского убийцы с красным лицом, исчезающего так же бесследно, как дружище Ди? но ну и сам понимал, что если бы не цеплялся, это был бы уже не я. В общем, хорошо, что здесь совсем недолго идти. За полчаса я бы совсем извелся, а за три минуты просто не успел. Свернув на сияющую улицу, мы сразу же столкнулись с Кофой, который, судя по мечтательному выражению лица, только что покинул уютный урдерский трактир. Увидев Нуминориха, Кофа сразу сообразил, зачем мы идем в свет салларе. Профессионал в его лице заинтересованно хмыкнул, а возлюбленные сестры главного подозреваемого во всем на свете сразу, напротив, помрачнел. Однако их сумма, великолепный сэр Кофа Йох, Мастер-слышащий, бывший шеф правобережной полиции, натурально державший на своих плечах город в смутные времена, плевать хотел на этот конфликт интересов. Дело есть дело. А грамотный подход к расследованию он всегда одобрял. Кофа приветливо улыбнулся нам и сказал. «Вот вам сногсшибательная новость, мальчики. Кадди раздобыл на сумеречном рынке бочку воды из Великого Крайнего моря, И теперь варит на ней камеру, соединив таким образом наш классический рецепт с традициями урдерской кухни. И результат вовсе не так ужасен, как можно решить, дав волю воображению. Определенно, не лучшая камера в столице, но и не абсолютное зло, воплотившееся в образе напитка. а горячие туманные кладты по-шимпуйски могут уравновесить любые несовершенства и сделать утро незабываемым. Досадно, что я не могу вернуться с вами в трактир и позавтракать еще раз. Этому препятствует небольшое недоразумение в канцелярии забот о делах мира, в котором меня попросили разобраться. Однако, если вам понадобится моя консультация или практическая помощь, не стесняйтесь, пожалуйста. В переводе на человеческий язык его великодушное предложение звучало бы примерно так. «Смотри, сэр Макс, не вздумай скрывать от меня подробности, вне зависимости от того, понравятся они мне или нет». «Когда это я вас стеснялся?» — улыбнулся я. Что, конечно, означало «Ладно, расскажу все как есть». Кофа посмотрел мне в глаза и, похоже, удивился, внезапно обнаружив, что не он один беспокоится об исходе ордерского дела, как о своей личной проблеме. — Вот и славно! — наконец кивнул он и зашагал прочь по сияющей улице, а мы свернули во двор и вошли в трактир. Леди Ларри, увидев меня, просияла, а Иш, все еще мальчишка, как и вчера, приветливо помахал рукой с потолка, куда полез переделывать свои рисунки, на мой взгляд, безупречные, но настоящего художника поди переубеди. Повар Кадди на Кур вынес из кухни блюдо, над которым парили маленькие кучевые облака. Видимо, те самые туманные кладты по-шимпуйски, которыми так впечатлился Кофа. А Ди... еще не смывшийся на свою ежедневную прогулку, встал нам навстречу, чтобы познакомиться с Нуминорихом и обстоятельно рассказать, как он счастлив, что в его трактире появился новый клиент. Мне, впрочем, было не до его речей. На меня сразу набросилась скрюх и принялась выражать любовь и привязанность единственным известным ей способом, стягивая с меня лохи. К счастью, это не так просто, как ей кажется, но держать процесс под контролем все же необходимо. Скрюх трудолюбиво, настойчиво и оптимистично, и не оставляет надежд однажды прилюдно раздеть меня догола. В общем, я был так занят борьбой с дружелюбной птицей, что далеко не сразу заметил замешательство Нуминориха, который улыбался гостеприимным урдерцам, как недорогая деревянная кукла. И говорил, соответственно, короткими рваными репликами, какую-то вежливую бессмыслицу, которую из него обычно и на королевском приеме палкой не выбьешь. Но, даже заметив, я сперва не придал этому значения. Но Минорих на самом деле довольно стеснительный человек. Сейчас гораздо меньше, чем прежде, но всё равно порой на него находит. И ему далеко не всегда удаётся держаться, как ни в чём не бывало. Скрюх тем временем уволокла меня к столу и практически силой заставила сесть. А камру я попробовал совершенно добровольно. И облако сразу сунул за щёку. Ну, то есть туманную кладту. Или клад Магистры ведают, как правильно. На вкус призрак невинно убиенного отца манной каши с вареньем. Эдакое разреженное суфле. Наконец, Нуминорих воспользовался безмолвной речью. «По крайней мере, птица настоящая», — сказал он. «Что? Придумай какую-нибудь уважительную причину, быстро отсюда уйти», — попросил он. «Было бы что придумывать». Я вскочил, картинно хватаясь за голову и спешно припоминая эксклюзивные шимарские ругательства, которым научился от заколдованных джуфином тарелок. «Драть твоих упырей на дне колодца! Пожрать спокойно не дают, простите, друзья. Нас вызывают на службу, срочно, и, что самое обидное, обоих сразу. Припрячьте для меня парочку этих облаков, я их пока не распробовал. Пошли!» Последняя реплика адресовалась уже Нуминориху. Который с нескрываемым облегчением кивнул и последовал за мной Обернувшись с порога, чтобы всем помахать Я увидел, что Ди смотрит нам вслед И лицо его бело, как пасмурное зимнее небо Даже еще белей. Ёлки Тица значит настоящая» Сказал я, когда мы с Нуминорихом оказались на улице А все остальные, получается, нет? Что ты такое там унюхал? Да ничего особенного Одного сновидца, и все Впрочем, дом тоже настоящий И мебель, и продукты И даже бочка с морской водой Пока не понимаю, как всем этим реально существующим предметам Удалось органично прорасти в сновидение Природа которого по умолчанию нестабильна Да ещё и сохранять в нём естественную для плотных материальных объектов неизменность на протяжении достаточно долгого времени, но... Это так. «Одного сновидца?» Не веря своим ушам, переспросил я. «Всего одного сновидца?» а как же...» «Погоди», — он остановился, как вкопанный посреди улицы. «То есть ты не знал? Это не просто проверка? не шутка, не сюрприз?» «Сюрприз?» — повторил я. «Да уж, сюрприз». «Триста вурдалаков вам всем в задницу и мне за компанию, чтобы отвлечься!» «Ты что, за все время знакомства ни разу не проверил, спит он или бодрствует?» «Изумился Нуменорих». «Во-первых, кто именно у нас он?» «Дигаран Ари Турбон, который со мной разговаривал. Остальные ему просто снятся. На самом деле их нет. Я сел на тротуар и закрыл лицо руками». Не потому, конечно, что собирался безутешно рыдать. Неплохое было бы решение, но я, увы, не умею. Просто не хотел, чтобы Нуминорик заметил, как я разозлился. Глупо сейчас рычать «я тебе дам, их нет». Он-то в чем виноват? Во-вторых, наконец, сказал я, конечно, я сразу проверил. где и всех остальных. «Первый же день. Без задней мысли, просто по привычке. Я теперь на всех, с кем знакомлюсь, сразу смотрю боковым зрением, мерцает или нет. Ди не мерцал. И никто из его домашних. С виду все они самые обычные люди. А иных способов отличать спящих от бодрствующих я не знаю». «Ну да, точно!» — оживился на Нуминорих. «Бывает же, что нет никаких внешних признаков. Ты сам мне говорил». Это когда совсем крутой мастер сновидений за дело берется, да? А этот твой дид точно крутой. Чтобы не только его самого, но и всех, кому он приснился, можно было потрогать, да еще и пищу из их рук есть. О таком мастерстве даже в тубуре только легенды рассказывают. А ведь они знают про сновидения больше нас всех вместе взятых. Он сел рядом со мной, спросил. «Ты очень огорчился?» «Не огорчился. Это иначе называется». Я в отчаянии. Ты успел их полюбить? Успел? Не успел? Как будто только во мне дело. Базилио у них в гостях с утра до вечера пропадает. Миломори ходит спасаться от мрачных мыслей. Говорит, впервые в жизни встретила людей, которые успокаивают ее самим фактом своего существования. А Малдо, бедняга, ухаживает за Иш. За кем? За мальчишкой, когда он девчонка. У неё, понимаешь, пол периодически изменяется. Примерно раз в несколько дней. Я-то ещё удивлялся, с чего вдруг Ишь так мотает из одной крайности в другую. но теперь ясно. Когда ты просто чей-то сон, поди за собой, уследи. Ладно, неважно. А леди лари Тут я, наконец, прикусил язык, так и не позволив ему произнести кофе на имя. чтобы не ни стряслось, это не повод сплетничать. До чего я докатился, а? Я понял. кивнул Нуминорих. «Люди, которых ты любишь, успели крепко привязаться к этим фрагментам чужого сна, а теперь тебе придется собственными руками все разрушить. Разбудить спящего, потому что он все равно рано или поздно умрет, и его сновидения исчезнут в любом случае, верно? Дырку надо мной в небе, еще и это! О необходимости разбудить спящего ради спасения его жизни я до сих пор вообще ни разу не вспомнил». Только мучительно гадал, это дружище Ди у нас куманские убийцы с красным лицом, или все-таки просто кто-то очень на него похожий. И как бы это поскорее выяснить? А теперь, получается, никакой разницы. Все равно придется его будить. «Понимаешь, на самом деле беда даже не в том, что мы полюбили это урдерское семейство», «наконец», — сказал я, «просто они же совсем настоящие, не иллюзорные тела и звуки». живые люди, совершенно как мы с тобой. Но у этих чужих сновидений есть сознание и всё, что к нему прилагается. Я точно знаю, потому что подолгу находился рядом с каждым из них. Мы разговаривали, смеялись, играли в злик и злак, утешали друг друга, спрашивали совета, делились воспоминаниями и впечатлениями. Всё, что обычно делают люди, собравшись вместе». И мое сердце всякий раз отзывалось на их душевные движения. Значит, было на что отзываться. Меня обмануть легко, зато его невозможно. Когда меня окружают на вождении, мое сердце каменеет и умолкает. Я уже столько раз проверял. Знал бы ты. И тут вдруг выясняется, что этим людям вот-вот придется исчезнуть. Не просто умереть, а исчезнуть. Совсем. Как будто их никогда не было. Нет, я так не могу. Но Минорик беспомощно развел руками, как бы напоминая, что это не он создал мир и никакой ответственности за происходящее, к сожалению, не несет. А то бы, конечно, сразу все исправил, без дополнительных уговоров. «Жалко, что я не сэр Джуффин», — вздохнул он. «Я бы обязательно придумал, как быть». «Ну, кстати, да. Джуффин — это своевременная идея. Совсем не факт, что он действительно вот так сразу придумает выход». Но сообщить ему нашу новость все равно надо, не откладывая, прямо сейчас.